Жизнь в предметах. После того, как тела Полли, Энни, Элизабет, Кейт и Мэри Джейн были обнаружены, полицейские унесли их с мест преступления. Жертв раздели и составили перечень найденных при них вещей. Поскольку первые четыре жертвы были найдены на улице, полицейские также составили опись всех их личных вещей. Мэри Джейн Келли была убита дома в одной ночной рубашке, поэтому для нее такой перечень не составляли. Эти предметы — последний отпечаток жизни, моментальный снимок всего, чем дорожили эти женщины, всего, что хоть как-то помогало им в их полной неопределенности жизни. Полли. Черная соломенная шляпа с черным бархатным кантом, коричневое свободное пальто с семью крупными пуговицами, и узором в виде мужчины, стоящего рядом с лошадью. Платье из грубой полушерстяной ткани. Белый фланелевый шейный платок. Голубые шерстяные чулки в рубчик. Две нижних юбки, серая шерстяная и фланелевая. На обеих надпись, нанесенная по трафарету, Ламбетский работный дом». Коричневый корсаж, короткий. Фланелевые панталоны. Мужские сапоги с эластичными резинками по бокам с обрезанными голенищами и стальными набойками: гребень, белый носовой платок, осколок зеркальца. Энни длинное черное приталенное пальто до колен: черная юбка, коричневый корсаж, еще один корсаж, две нижние юбки, большой карман кошелек, который носили под юбкой и завязывали шнурками Наталии. пустой. Высокие ботинки на шнурках, красно-белые полосатые шерстяные чулки, белый шейный платок с широким красным кантом, муслиновый лоскут, частый гребень, гребень в бумажном чехле, обрывок конверта с двумя таблетками внутри, печатью королевского полка Сассекса и почтовым штампом от 28 августа 1888 года. Элизабет. Длинный черный жакет из шерстяной ткани с меховой оторочкой и пришпиленной к нему бутоньеркой, красная роза и белый одиантум. Черная юбка, черная креповая шляпа, набитая скомканной газетой, клетчатый шарф, завязанный узлом слева, темно-коричневый бархатный жакет, две светлые саржевые нижние юбки, одна белая нижняя рубашка, белые чулки, Сапоги с эластичными резинками по бокам, два носовых платка, наперсток, кусок шерсти, намотанной на картонку, ключ от амбарного замка, огрызок карандаша, одна маленькая и шесть крупных пуговиц, гребень, сломанный гребень, металлическая ложка, крючок от платья, муслиновый лоскут, пара клочков бумаги. Кейт, черная соломенная шляпа. окантованная зеленым и черным бархатом, с черными бусинами и черными шнурами для крепления к голове. Черный шерстяной жакет с воротником и манжетами, отороченными искусственным мехом, с карманами, отороченными шелковым плетеным шнуром и мехом и крупными металлическими пуговицами. Зеленая ситцевая юбка с тремя оборками и коричневой пуговицей на поясе с узором из фиолетовых астр и золотистых лилий. Белый мужской жилет на пуговицах, коричневый жикет из полушерстяной ткани с черным бархатным воротником и коричневыми пуговицами, серая пышная нижняя юбка с белым поясом. Очень старая зеленая юбка из шерсти альпаки, вероятно, ее носили как нижнюю. Очень старая и поношенная голубая юбка с красными оборками и легкой саржевой подкладкой, вероятно, ее носили как нижнюю. Белая ситцевая нижняя рубашка, панталон и корсажей не обнаружено. Пара мужских ботинок на шнурках, правый ботинок зашит красной ниткой. Плоскут тонкого красного шелка, видимо, шейный платок. Один большой белый носовой платок. Один белый носовой платок с красно-белой вышивкой по краю. Два кошелька-кармашка из небеленого хлопка с завязками. Один кармашек из плотного льна в бело-голубую полоску. Коричневые чулки до колен в рубчик, заштопанные белой хлопковой нитью. Два маленьких голубых мешочка, сшитых из плотного хлопка. Две короткие черные глиняные трубки. Одна жестяная банка с чаем. Одна жестяная банка с сахаром. Один жестяной коробок из-под спичек, пустой. Двенадцать лоскутов белой ткани, некоторые с пятнами крови, менструальные трепицы, Один лоскут грубого белого льна. Один лоскут бело-голубой рубашечной ткани, обработанный с трех сторон. Один лоскут красной фланели с воткнутыми в ткань булавками и иголками. Шесть кусков мыла. Один частый гребень. Один столовый нож с белой рукояткой. Одна металлическая чайная ложка. Один красный кожаный портсигар с отделкой под серебро. Один моток пенькового шпагата. Один старый белый фартук с заплатами. Несколько пуговиц и наперсток, одна жестяная банка от горчицы, в ней два купона из ломбарда, одна пара сломанных очков, одна красная митенка.